Семь. Ник Для меня Ноа всегда была наркотиком, чертовым наркотиком, который одурманивал одним своим присутствием. Она будто звала меня, превращала меня в гребаного наркомана, в какого-то слабака. Было так тяжело расставаться с ней, так больно понимать, что больше не прикоснусь к ней, что больше не буду целовать ее и заботиться о ней, что она не будет больше женщиной всей моей жизни. После боли пришла ненависть. Такая сильная, что даже мне стало страшно. Я открылся ей, отдал свою душу и сердце, а она сделала именно то, чего я боялся больше всего. Обманула меня. Я много думал обо всем, что могло пойти не так, но никогда мне не приходило в голову, что Ноа сможет позволить другому парню прикасаться к ней. Я даже подумать не мог об этом чертовом психологе. От одного воспоминания о нем меня захватывал водоворот ярости и неконтролируемого безумия. Этот парень трогал мою девушку, раздевал ее. Эти образы, эта безжалостная реальность полностью сломали меня. Никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо, так не погружался в страдания. Вокруг меня образовалась такая стена, что я стал другим человеком. Во мне больше не хватало места ни для чего, кроме злобы. Остатки любви я направил на младшую сестренку и больше ни на кого. Я делал все, чтобы больше не пришлось видеться сно, но эта ситуация для меня стала последней каплей. Я был так зол на нее, так зол, потому что, увидев ее, снова почувствовал что-то. Снова почувствовал, как сердце учащенно забилось, а дыхание стало прерывистым. Я ненавидел это чувство, ненавидел любое чувство. Я привык не чувствовать. А теперь Ноа вернулась и снова мучила меня, заставляя хотеть затащить ее в мой персональный ад. И вот она рядом, такая же чертовски неотразимая, Чертовски соблазнительная, как всегда. Но теперь она сжималась в моем присутствии и смотрела на меня без того блеска или превосходства, которые раньше всегда сопровождали каждое ее слово. Но то же изменилось. Она не была прежней, и мне ужасно не нравилось жалеть, не нравилось видеть, что случилось с нами, и не нравилось винить ее. Когда я остановил машину, она тут же вышла. Расстегнула ремень Джереми, вытащила его, и, не дожидаясь меня, направилась к винограднику. На ней были шорты и простая желтая блузка, и она уже успела сломать все барьеры, что я выстроил. В машине остался ее запах, аромат, который исходил только от нее, запах, о котором я все еще иногда мечтал по ночам, и который заставлял меня просыпаться с эрекцией и желанием убить кого-нибудь. Этот гребаный запах теперь был в каждом углу моей машины, и хуже всего то, что в глубине души я им наслаждался, как алкоголик, делающий глоток бренди после многих лет воздержания. Я даже не открыл окна, даже не смог отогнать мысли о том, что сделал бы с ней, чтобы утолить постоянную потребность в ней. Я поднял глаза к тому месту, где вскоре поженятся мои лучшие друзья, и не мог поверить, что это произойдет. Я узнал, что Леон сделал Дженни предложение через месяц после того, как мы с расстались. Мой друг хранил этот секрет весьма профессионально, и я ему за это благодарен. Я был рад за них. Но с другой стороны, это было все равно, что залить мои раны спиртом. Виноградник Кори Крик был прекрасным местом для женитьбы. Я много раз тут бывал, чтобы прогуляться по виноградникам и прикупить хорошего мерло. Джен и ее отец брали меня с собой. Я вспомнил, как катался на лошадях по полям и наблюдал за свадьбами, которые проводились в нем. Один из владельцев был другом моего отца и Грега, поэтому нам разрешалось чуть больше, чем всем остальным». Вскоре появилась Дженна и указала нам, куда мы должны идти, пройдя сначала через симпатичный ресепшн с высокими деревянными балками и коврами из шкур животных, на которых наверняка охотился сам хозяин. Внутри были масляные лампы и высокие хрустальные люстры, немного устрашающе подвешенные над нашими головами. Дженна стала донимать расспросами азиатку, которая выглядела напряженной. Через несколько минут ее представили мне как Эми, организатора свадьбы. Когда мы вошли на задний двор, где были виноградники, я полностью уверился, что свадьба будет великолепной, как те, на которые я смотрел издалека или даже лучше. Украшенный цветами алтарь стоял прямо перед огромными виноградниками, которые тянулись до горизонта под жарким июльским солнцем. Скамейки и цветы еще не были полностью расставлены, но я уже мог понять, как все будет выглядеть. Посаженные? – спросила Эми, глядя на нас. Но сделала шаг вперед, посмотрела на меня и стала слушать организатора. Через минуту Эми схватила меня за руку и указала, где нам следует расположиться. Мы стали репетировать очередность появления пар. Первыми вошли Леон с матерью. Затем мама Дженна взяла Джереми за руку, тот, казалось, хотел сделать все, чтобы привлечь внимание Эми. Затем мы и, наконец, Дженна с отцом. Я встал рядом с Но и всеми силами пытался скрыть свое плохое настроение. Когда Эми встала перед нами, видя, что мы единственные, кто едва прикоснулся друг к другу, она нахмурилась и недобро посмотрела на нас. «Какого черта вы делаете?» «Без понятия, красавица, без понятия». Я почувствовал взгляд но на своем лице, и мне пришлось сосчитать до десяти, чтобы не послать все это к черту и не свалить.